Глава 27. Облава Каспар Берзин развел бешеную деятельность. К вечеру этого дня беглого сторожа искали сотрудники уездного ГПУ, милиции и угрозыск. Приметы пропавшего разослали по губернии, и за ее пределы у родственников Свешникова были проведены обыски, которые, впрочем, ничего не дали. Зато удалось найти лошадь. Она бродила возле дороги, пощипывая траву. Подкова, которую скверно приладил Игнат, отвалилась. «Теперь на своих двоих далеко он не уйдет», — заявил Каспар. По его лицу Опалин видел, что Берзин переполнен жаждой мести и что Свешникову не стоит рассчитывать на пощаду, если он попадется сыну Стрелковой. Каспар не сомневался, что сторож был среди тех, кто вытащил его мать из могилы, отрубил трупу голову и повесил его на дереве. Мало того, беглец много лет хранил череп как трофей и додумался пустить его в дело, создав призрака. «Доберусь до него. Он мне все расскажет», — сказал Берзи Напалину. Кто с ним был и кто их надоумил раскопать могилу? Электричества не было, и Лидия Константиновна достала керосиновые лампы. Керосина, впрочем, в деревне тоже не было, но стоило Каспару нахмурить бровь, как керосин чудесным образом явился я отправился осматривать сломанную машину чтобы попробовать ее починить, и вернулся с видом первоклассника, которому задали задачу из вузовского учебника. Улучив момент, Апалину скользнул во флигель, где Лидия Константиновна, кутаясь в шаль, читала напечатанные по старой орфографии роман Брюсова о Древнем Риме и предъявил ей найденную в сторожке серебряную ложку. «Да, я помню. Это же...» Начала учительница и замолчала. Один из серебряных приборов, которым пользовались Вережниковой, пришел ей на помощь Опалин. Он знал, что подсказывать свидетелю нельзя и все же не мог удержаться. Много там было предметов. Ложки, вилки, ножи. Еще была посуда, сахарница и все такое. Лидия Константиновна вздохнула. Странно. Что именно? Тон ее заставил Опалина насторожиться. Все. То вы приходите с рапирой, которую, которую я думала, я никогда уже не увижу, теперь ложка. Я ничего никогда не могла тут найти», — внезапно проговорила она. «Раз потеряла Серёжку в собственной комнате, и она так упала, что никто не мог ее отыскать. А к вам вещи приходят сами. Этот дом вас любит», — добавила она, и ее глаза смягчились. «Ко мне он никогда не относился так хорошо». Опалин открыл рот, чтобы сказать, что рапиру принес пантелей, которого смутили слухи о возвращении Сергея Ивановича, а ложку он сам нашел при обыске, но поглядел на собеседницу и понял, что разубеждать ее бесполезно. Она пропиталась духом этой странной усадьбы, и, хотя Берзина удалось вырывать у старого дома почти все его секреты, Иван по-прежнему не чувствовал себя тут в безопасности. Он все время ждал, что случится нечто скверное. Или мебель пустится в пляс, или потолок рухнет на голову, или кто-то выйдет из стены и набросится на него. Но ничего не происходило. На следующее утро явился взмыленный молоденький милиционер и доложил, что в тридцати верстах отсюда обнаружен человек, который прячется в лесу. Берзин тотчас оставил все дела, объявил, что надо окружить лес и устроить облаву, сел в автомобиль вместе с Яном и милиционером и укатил, подняв тучи пыли. После его отъезда в усадьбу потянулись гости, причем каждый, как заметил Опалин, пришел с какой-нибудь данью. Речи были сладкие, физиономии чрезвычайно льстивые и приторные до невозможности. Иван понял, что жители деревни, увидев, что страшный чин из ГПУ не арестовал, не расстрелял и не съел обитателей Дроздова, сделали вывод, что теперь они с Берзиным заодно, и надо во что бы то ни стало с ними подружиться. Даже строптивый кузнец Игнат, кланяясь в пояс, униженно просил прощения, что плохо подковал лошадь, и отправился исправлять свою ошибку. Голова у опалина шла кругом. Когда он вышел в сад покурить, Ивана перехватил Зайцев, который настойчиво стал выпытывать, ходил ли кто к Берзину с доносом на него и не пытался ли как-то иначе очернить Никодима в глазах приезжего. — Тебе же вроде нечего опасаться, — хладнокровно заметил опалин. «Брат же твой Атифа помер. Или было что-то еще?» «Ничего не было», — быстро ответил Зайцев, но через пару минут сознался, что в революцию именно он руководил разгромом земской больницы. «Это давно случилось», — отозвался Иван, от которого не укрылось, что для человека, имеющего за собой всего лишь один грех, Зайцев слишком сильно нервничает. «Ну да», — пробурчал Никодим. И слово за слово признался, что у него был еще один брат, который числится пропавшим без вести на империалистической войне. Только в гражданскую этот пропавший без вести воевал на стороне белых и противников плен не брал, а расстреливал тут же на месте. И что с ним потом стало? Спросил Палин. Зайцев вздохнул. Уплыл из Крыма. С последним кораблем. Жив, значит? Наверное, жив. Я не знаю. Я вести от него давно не имел. Давно это сколько? Хотела было спросить Иван, но сдержался, поняв, что это лишнее. — Слушай, Берзину не до тебя, — сказал Палин. Он ищет, кто его мать из могилы вытащил и повесил, и вообще. Тут Зайцев как-то косо взглянул на него, и Иван без всяких слов неожиданно понял, что собеседник все знает и кто это сделал, и как это случилось, и почему голова погибшей комиссарши оказалась у сторожа. Знает, но ни за что не скажет, потому что правда слишком многих может подставить под удар. Зря он сюда вернулся, промолвил Зайцев как бы про себя. И зря все это ворошит. А Палину стало неуютно. Он понимал, что лично ему ничего не грозит, и тем не менее ему вдруг неодолимо захотелось оказаться в поезде, который увезет его обратно в Москву, подальше от Дроздова с его мрачными тайнами и от гражданской войны, которая, Иван вдруг отчетливо это осознал, не закончилась тут до сих пор. После того, как Зайцев удалился, Явился фельдшер Горбатов и произнес путанную хвалу доброте Апалина, который спас доктора, доставив его в клинику. Иван вовсе не считал себя добрым и смущался, когда его хвалили. Прервав фельдшера, Апалин напрямик спросил, чего ему нужно. Помявшись, Горбатов попросил повлиять на Берзина, чтобы больницу поскорее отремонтировали. «Этим же Зайцев занимается», — напомнил Апалин. «Ну да», — хмыкнул собеседник. После того, как сам же ее громил и вынес оттуда весь спирт, это особенно смешно. Ты замолвишь словечко перед Берзиным? Я же не лично для себя прошу, а для людей. Попробую, но ничего не обещаю, — буркнул Иван. Фельдшер крепко пожал ему руку и ушел. Вернувшись в дом, Апалин застал там Лидию в обществе учителя, Попадьи и Марфы Терешиной. Матушка Анастасия принесла куриные яйца, а Марфа арбуз — который, по ее словам, она вырастила даже без парника. Арбуз тотчас разрезали и съели, и неожиданно Лидия Константиновна объявила, что выходит замуж. «Ах-ах!» — оживилась матушка Анастасия, улыбаясь и поглядывая на Киселева, который смутился как мальчик. «И, кажется, я даже знаю, за кого!» Посыпались поздравления. Кто-то сказал, что надо выпить за здоровье будущих супругов. «У нас нет вина», — призналась Лидия смущенно. «Ничего, я схожу», — сказала Марфа, добродушно поднимаясь с места. «Подожди, я лошадь запрягу и отвезу тебя», — вмешался опален. Она махнула рукой. «Не стоит, я на своих дойду». Он не стал настаивать, подумав, что муж Марфы ревнив, и оттого она не хочет, чтобы ее лишний раз видели вместе с посторонним. Но прежде чем женщина успела вернуться, приехал на машине Ян и объявил, что Берзин прислал его за опаленом. — Зачем я ему? — Для опознания, — лаконично ответил шофер. Надувшись, Иван двинулся к автомобилю. После известия о скорой свадьбе атмосфера в доме разрядилась, все стали говорить и улыбаться по-человечески, и Апалину не хотелось уходить. — А что? — Свешников не сказал? — Кто он? — спросил Апалин. Ян покосился на него и спокойно ответил. — Боюсь, он уже ничего не скажет. Яснее нельзя было дать понять, что сторож убит. Настроение у юноши испортилось окончательно. «Но вы же видели его, когда приехали сюда?» Не удержался Иван. Шофер пожал плечами. «Никто из нас внимания на него не обратил». «По-моему». Ян помедлил. «Он вообще избегал показываться нам на глаза». Он говорил по-русски с акцентом, но при этом практически без ошибок и употреблял литературные обороты, явно вычитанные из книг. Апалин забрался в машину, и шофер захлопнул дверцу. Автомобиль был длинный, открытый, со съемным верхом. От нагретых солнцем сидений пахло кожей. Наш герой не сказать, чтобы часто ездил на машине, да еще такой, где являлся единственным пассажиром. Ему ужасно хотелось все пощупать и попробовать, но он напустил на себя равнодушный вид и ограничился только тем, что незаметно помял сиденье, проверяя, насколько оно мягко. Потом они долго тряслись по ухабам, Иван держался за какую-то ручку и смотрел по сторонам, раздираемый смешанными чувствами. С одной стороны, ему нравилось ехать без всяких хлопот, с другой — Что-то было неправильное в том, что он катит барином, в то время как многие куда более достойные люди передвигаются пешком. «Еду на моторе, как какой-нибудь буржуй», — мелькнуло у него в голове. «Непман!» Тут их так подбросило на какой-то коварной колдобине, что все мысли в голове у него перекувырнулись. «Родись я, положим, полвека назад в семье вережниковых был бы у меня свой дом с колоннами, и сидел бы я в саду и чай пил, а потом бы спился, наверное». Философски заключил Апалин. Когда все есть, даже желать нечего, и цели в жизни никакой, человек всегда начинает сходить с ума. Машина въехала в сумеречный лес, состоящий преимущественно из елей, сосен, и Иван поежился. Потом шофер остановил машину и сообщил, что дальше надо идти пешком, примерно с полверсты, пока Апалин не увидит домик лесника. Иван выбрался из автомобиля и зашагал по тропинке. Ему показалось, что он шел никак не полверсты, а, пожалуй, что все полторы, когда впереди, наконец, показался домик. Берзин сидел неподалеку на пне, обхватив себя руками, и по лицу ГПУшника Палин понял, что Каспар недоволен собой. На противоположном конце поляны группа людей с петлицами разных ведомств курила, что-то оживленно обсуждая, а примерно на полпути между ними и Берзином лежали самодельные носилки с чем-то прикрытым куском рогожи. «Погляди, это Свешников?» — обратился к опалину Каспар, не вставая с места. «Эту сволочь тут никто не знает в лицо. Да бавилонского зубы». Иван поглядел на него, подошел к носилкам и взялся за край рогожи. Почему-то после слов Берзина он решил, что на носилках окажется труп господина, напоминающего портрет, который сторож вытащил с чердака. Но перед опалином оказался вовсе не постаревший Сергей Иванович Вережников а тот, кого он никак не ожидал здесь увидеть. И оттого Иван растерялся. «Нет, этого не может быть! Что ты там бормочешь?» — выкрикнул Берзин, взвившись с места и подскочив к нему. «Кто это?» «Широкое, почти квадратное лицо, мощные надбровные дуги, оскал, который даже после смерти источал угрозу». Опалин видел всего одно фото этого человека, но узнал бы его при любых обстоятельствах. «Понимаешь, Каспар», — проговорил Иван неловко, — «это, короче, тот, кого вы убили, бандит Михельсон».